Глава седьмая. И я начала. Пнула мяч вперёд и сама побежала туда же. Вик быстро меня нагнал, и каким-то образом мяч прилип к его ногам. Он ловко развернулся на месте и помчался в сторону моих ворот. Я бестолково бежала рядом и пыталась пнуть мяч, отнять его, но Вика мои попытки лишь веселили. Он легко закатил мяч в ворота и засмеялся. «Ты ж говорила, что умеешь играть». «Умею, просто никогда не играла» ответила Яна, что он сильнее рассмеялся. Его смех звучал так заразительно и искренне, что я тоже улыбнулась. Успокоившись, он посмотрел на меня сверху вниз и спросил, «Если ты никогда не играла, зачем наврала?» «Ничего я не врала, просто...» «Что?» «Нет ничего сложного в обычном беге за мячиком. Этому можно и за один раз научиться. Даже тренироваться особо не надо». Вик покачал головой и закатил глаза. «Девчонки». «Все вы такие, в футболе не смыслите, даже если спортсменки». Пока я обдумывала ответ, он отнёс мяч к одиннадцатиметровой отметке и жестом подозвал меня. «Идём, научу хотя бы по воротам попадать, а то с тобой вообще не поиграть». Он кинул передо мной мяч и скомандовал «бей». Я ударила, но неудачно попала по мячу большим пальцем. Меня аж перекосило от боли и разочарования. Уж по мячу-то бить я умела, просто... Волновалась больше обычного, вот и подставила палец. Да так, что в реальном времени почувствовала, как он синеет вместе с ногтем. Что-то ты совсем не Килиан Мбаппе. Примечание редакции. Футболист испанского клуба «Реал Мадрид». Сделал вывод Вик, но развивать тему моих плохих ударов не стал. Подошел, поставил на отметку новый мяч и объяснил, как разворачивать стопу. Для этого он сел и взял меня за ногу, а у меня в ушах зашумело от напряжения и созерцания его тёмной макушки. Хотелось провалиться сквозь землю. Вик поднял на меня взгляд и спросил. «Всё поняла? Тогда бей». Ничего я не поняла и даже не услышала, но на сей раз каким-то чудом ударила нормально, только слабо. Вик принёс мне ещё мечей, и некоторое время я лупила по ним, отправляя ворота. После моих ударов мячи летали по причудливой траектории и никогда не попадали туда, куда я их отправляла, а если и закатывались в ворота, то крайне неохотно и вообще неэффектно. «Возможно, пинать мяч сложнее, чем я думала», — неохотно призналась я. В ответ Вик покачал головой и улыбнулся. Его улыбка не была идеальной. Справа в верхнем ряду зубов выступал и слегка кривился клык. Но именно это и не позволяло отвести от парня взгляд. Неидеальность улыбки ему шла, на него хотелось смотреть. Таких желаний у меня не возникало прежде, хотя не сказать, что меня окружали парни. В основном я встречала их в школе, а туда ходила редко из-за большого количества соревнований и тренировочных сборов. Одноклассников я даже по именам не знала, за исключением пары человек. Всё время я проводила за упорными тренировками, сборами и лечебными процедурами. Лишь в редкие моменты у меня оставалось время на учёбу. В школе, таким как я, завышали оценки, учителя легко шли навстречу спортсменам, но мне нравилось зарабатывать оценку. Это казалось интересным, в то вроде вызова. Может, для многих школа была унылой обыденностью, но не для меня. Для меня это было неизведанное приключение, загадочный далёкий мир людей, живущих иначе. Поэтому, даже находясь в школе и встречая одноклассников, я не особо на них смотрела. Мне было интереснее чему-то учиться. Может, это странно, а может, мне просто не хватало внешнего мира, того самого, в котором существуют другие люди, не знающие о спорте. «Идёшь на обед?» Вопрос Вика отвлёк от мысли о школе. «Он скоро начнётся. Можем дойти вместе». Вместе? Да меня потом с потрохами сожрут. Сначала Елена Анатольевна, а потом уже девчонки доклюют то, что останется. Ещё и Роман пристанет с расспросами, как три дня назад, когда я заговорила на пляже слегка атлетом. Он спросил, моё ли полотенце валяется на лежаке. «Не иду», — ответила я. «Меня лишили обеда, чтобы не стало хуже. Буду запивать уголь водой и ждать ужина. Если повезёт, на него схожу. Яблоко съем или хотя бы кефир выпью». Это... Как-то странно. Для вас. Я улыбнулась, припомнив, как футболисты постоянно швырялись курицей. А нам нельзя набирать лишний вес, с ним тяжелее прыгать. Можно сильно травмироваться или вообще элемент не докрутите и на шею свалиться. Но и усугублять отравление тоже не стоит. Пропадёт несколько дней тренировок, а потом ещё дни восстановления добавится. Никому это не надо. Точно. А то я хотел предложить тебе чипсы. У меня целый запас. С ума сошёл? Что не так с чипсами? растерялся Вик. Я засмеялась. «Всё с ними так, обожаю чипсы, и остальные девчонки от них тоже без ума. Настолько, что способны уловить их аромат за много метров или даже километров. Если одна поела чипсы и не поделилась, остальные не простят». «И что сделают?» «Слышал про «Игру престолов»?» «Конечно». «Вот что-то в этом духе и сделают». «Вы серьёзно относитесь к чипсам?» «Дошло до него». «О, да!» Вик опять улыбнулся. Он оказался нормальным, обычным. Даже не знаю, с чего я вдруг дофантазировала ему мрачность вместе с загадочностью. Парень как парень, улыбаться он точно умел. «Почему ты не приглашаешь девчонок танцевать?» — спросила я. «А надо?» — он сразу напрягся. «Конечно, ты им нравишься!» Это их проблемы, Лана. Как-то грубо. Он посмотрел на меня фирменным взглядом насмешливым ироничным так он смотрел все время что я пыталась освоить удары по воротам может я хочу пригласить тебя меня да можно не думаю что это хорошая идея то ли прошептала то ли пробормотала я почему то у меня в голове не укладывалось что он меня может я неверно расслышала Та же Катька, к примеру, намного красивее, и это объективный факт. В прошлом году на соревнованиях её даже рекламный агент заметил. А Жанна — натуральная блондинка с шикарной улыбкой. Уверена, именно за улыбку ей вечно завышали баллы в вольных упражнениях, в которых она не так уж и сильна. Ещё была Лерка, открытая и приятная, от неё веяло теплом и человечностью. А я... Ну, я... Хмурая, настороженная, с привычкой сутулиться, полученная из-за слишком большого для спортивной гимнастики роста, с банально каштановыми волосами и скучными карими глазами. Самым своим сильным качеством я считала умение собираться в любой ситуации, в отличие от остальных, я даже на соревнованиях не нервничала. А ещё, пожалуй, у меня были мозги, ведь, учаясь три дня в месяц, я тянула школьную программу, могла решать задачи, писать сочинения и бурмотать на английском. Но кого интересует чей-то там ум? Даже в свои 17 я знала, что так это не работает. Ко всему прочему, тон Вика был таким... настораживающим. «Почему это не хорошая идея?» — спокойно спросил он. «Просто...» «Я тебе не нравлюсь?» «Не в этом дело». «Значит, нравлюсь» самодовольно кивнул он. Мне не нравилось направление, в которое вдруг свернуло наше общение. И Вик. Я уже не видела его милым и улыбчивым. Теперь он был именно тем, кем казался изначально. Парнем непростым, с двойным дном. У него и улыбка изменилась на какую-то злодейскую. Первое впечатление о нем было верным. Былую расслабленность как рукой сняло. Я сложила руки на груди и сказала. «Ты знаешь, что многим нравишься, это факт. Но это не значит, что ты нравишься мне. Потому что ты не такая, как все. Особенная. Потому что ты такой же, как все. Значит, не придёшь на ещё одну тренировку? Спросил он с улыбкой. Мой ответ его ничуть не задел. Не приду. Очень жаль. Мне вроде как понравилось слушать твои речи о том, насколько бесполезен футбол. Пока, Вик. Взяв себя в руки, холодно ответила я и ушла с поля неспешным шагом, хотя хотелось убежать. Когда я почти достигла березок, рядом со мной ударился мяч, заставив подпрыгнуть вместе с ним. Я резко обернулась. Вик стоял ровно на том месте, где я его оставила, и мрачно смотрел мне вслед. «Вот тебе и приятный, улыбчивый парень. Спасибо, хоть голову не снес этим своим ударом».